Глава 19. Когда Зафризе захлопнула с дверь, и Ольга осталась одна, ей неудержимо захотелось смеяться. Не в силах бороться с собой, она залилась звонким, всхлипывающим, визгливым смехом. Щёки её тряслись, голова била со спинку стула и зубы стучали. И я могла, могла, могла поверить ему. Могла поверить, что Володя убит, что Володя убит, громко сквозь смех повторяла она. Мысль, что Володя расстрелян, что его уже нет в живых, что в полицейском участке валяется его труп, казалась такой бессмысленной и нелепой, такой неправдоподобной, безжалостной и смешной, что хотелось вернуть несчастного Фрезе, обласкать и успокоить его. Она знала что Володю рано или поздно повесят. Она часто пыталась вообразить его смерть. Она не раз утешала себя, что умрет вместе с ним. Но теперь, когда Володю убили, когда случилось наконец то, к чему она готовилась каждый день, спокойствие изменило ей. И обняв спинку стула руками и содрогая с полной грудью И захлёбываясь от смеха и втайне веря, что Володя услышит её, она выкрикивала любимое имя: "Володя!" Её смех был так жалок и так жесток, что ей стало страшно. "Кто смеётся? Чему?" прошептала она и подавляя рыдания, чувствуя, что всё так же не повинуются зубы и стучат мелкую дробью. Низко всем телом точно от боли нагнулась к полу. На пыльном ковре лежала газета. Она осторожно развернула её. В заголовке стояли крупные буквы: Смерть разбойника Глебова. Уже почти владея собой, она внимательно сухими глазами перечла всю статью. Не было ни могло быть сомнения. Володя был расстрелян сегодня в воскресенье 20 октября на Лубянке во дворе лиса промышленника Пыжова. Она положила газету на стол, разгладила измявшуюся страницу и встала. За жёлтой ширмой виднелась кровать и под кроватью чемодан с динамитом. Ольга вспомнила, как Володя принёс первые бомбы. Вспомнила рябое, бородатое, улыбающееся лицо, Большие и сильные руки под дёвку и серебряную цепочку часов. Вспомнила голос, неторопливый и властный, по-московски певучий. Вспомнила обручальное, подаренное ею кольцо. Вспомнила твёрдые и решительные шаги. И как только она это вспомнила, Краски вспыхнули её щёки, и стало стыдно, мучительно и горьким стыдом. Она увидела себя рядом с Володей на конспиративной квартире, когда он истомлённый, полный сомнений вернулся после барикад из Москвы. Она услышала свои лишённые смысла слова, которые он с несходительно слушал. Надо быть сильным. Сильному позволено всё. Не надо бояться бездна верха и низа. Это я говорила ему. Я осмелилась ему говорить о мужестве и о силе, а о каких-то господи небесных. Она стояла посреди комнаты в изнеможении, опустив руки, со слезами на покрасневших глазах и не отрываясь смотрела на чемодан. Чемодан был кожаный, чёрный, в дырявом полотняном чехле. Кому нужны теперь бомбы? С отчаянием вслух спросила она и, закрыв руками лицо, бросилась на кровать. В дальнем конце коридора кто-то играл на рояле. Слащавый тенор фальшиве запел французский романс. «Си тю мэ мэ, си лёбр дю мави». «Если ты меня любишь, если тень моей жизни», запекшимися губами, не узнавая своего голоса, повторяла Ольга надоедливые слова. Внезапно озябли ноги, и усталое тело заныло тупой болью. Она спрятала голову под подушку. Казалось, что жизнь расколота на две неравные части, и что впереди не может быть ничего. Это сон. Нет, это не сон. Я проснусь, кусая до крови губы, твердила она. Вот чудо, что скрипнули двери и по ковру зашуршали ноги. Неужели Володя? Да, конечно, Володя. Он придёт. Как может он не прийти? Приподнялась она на кровати. В комнате не было никого. Холодно сиял голубоватый рожок, просвечивала кисеиная ширма и сильно пахло динамитом аптекой. И хотя Ольга видела, что нет никого, И хотя знала, что двери закрыты на ключ, и что Володя мёртвый лежит в участке, она потянула тонкие руки и закинула вверх голову, зашептала быстро и горячо: "Ты пришёл, да? Скажи. Ведь ты пришёл. Почему ты молчишь? Нет, не мучь же меня, скажи. Ты знаешь, как я люблю. Ты ведь веришь в мою любовь. Ты веришь мне? Веришь? Ты ведь любишь меня?" Посмотри, я одна. Мне страшно. Володя! Володя! Володя! Тенор в коридоре умолк. Стало жутко и тихо. Неожиданно вспомнила с детства. Благовещение, благовест. Тает снег, журчат на солнце ручьи. Она, девочка в коротенькой бархатной шубке, идет с отцом от обедния. Отец дряхлый, сгорбленный, добрый старик. Она крепко держится за Николаевскую, пропахшую табаком шинель. Ей весело, блещет ясное небо, беззубым ртом смеётся отец, и она беззаботно хохочет. Нет, это сон. Это сон. Si tu m'aime, c'est l'obre de ma vie. Если ты меня любишь, Если тень моей жизни